Глава 14. Я приехал в ночной клуб в таком состоянии, словно меня загипнотизировали или я был лунатиком, и сразу прошёл в кабинет нового директора клуба, назначенного вместо Бубарякова. Это был какой-то маленький субъект, ростом примерно метр 50 или чуть больше. Он устало посмотрел на меня. Я не знал этого типа, и он не знал меня. "Что тебе нужно?" мрачно спросил он. Вместе со мной в кабинет влетела Мила и, наклоняясь к новому директору, негромко сообщила, что я бывший охранник этого заведения. Он презрительно посмотрел на меня. Какой-то охранник осмелился появиться в его кабинете, да ещё без разрешения. И ухмыльнулся. Снова хочешь работу получить? Но я вместо ответа уселся на стул, даже не спросив его разрешения. Он начал понимать, что работа мне не очень нужна, если я могу позволить так нагло себя вести. Мила со испуганным видом стояла за его спиной. Она помнила, как он спокойным я был несколько месяцев назад. Зачем ты пришёл? спросил директор. Мне нужен хромой гамдула, ответил я, глядя ему в глаза. Он рассмеялся, мелко, беззвучно, выпучив свои рыбьи глазки. Мила тоже хихикнула. Ей уже далеко за 30, а она всё ещё надеется вытащить счастливый билет и выйти замуж за обеспеченного человека. Кажется, она спит с этим гномом, так же как спала с Мубаряковым. В этой жизни каждый устраивается как может. Хромой Габдулла с каким-то тоже удовольствием повторил новои директор клуба. А может, тебе нужен Ельцин или Горбачёв? Хотя Горбачёв сейчас уже никому не нужен. А вот Ельцина я тебя обеспечить не могу. Кто ещё подойдёт? Может, Хасбулатов? Я приглашу его для тебя из Москвы. Нет. Мне нужен Харомой Абдулла, тихим голосом произнёс я. У меня не осталось никаких эмоций, всё внутри выгорело. Теперь только одно заполняло всё моё существо месть. "Иди отсюда, парень, пока я добрый", посоветовал директор, сразу становясь серьёзным, и ударил своим маленьким колочком по столу. "Убирайся. Харомой Абдулла не тот человек, чтобы беседовать с каждым придурком". Даже со мной он не захочет разговаривать, а ты припёрся сюда и настаиваешь на встрече с ним. Убирайся. У меня не было времени припираться. Поэтому я очень спокойно и медленно достал свой пистолет и выстрелил мимо его левого уха. Такие вещи обычно действуют очень убедительно и производят нужное впечатление. Он болезливо пригнулся, а Мила побледнела от страха. Не нужно, поднял он свою маленькую ручку. Не нужно стрелять. Я всё понял. Конечно, он собирался незаметно нажать кнопку и вызвать в кабинет начальника охраны и других охранников, чтобы меня в суд выставить. Я видел, как он тянется к этой кнопке на полу и не может до неё достать. Он почти сполз со стула, но его маленькая ножка всё равно не доставала. "Не нужно дёргаться", посоветовал я. "Ты ведь знаешь, кому нужно позвонить. Позвони, я подожду. И учти, что в следующий раз не промахнусь". или попадёт себе прямо в лупу. Да-да, конечно. Он сразу выпрямился, доставая свой мобильный телефон. И внезапно я увидел, как его лицо озарилось улыбкой. В кабинет вошёл высокий мужчина, и я невольно подумал, что не достаю ему даже до плеча. Видимо, это был новый начальник охраны. Наверняка старого уволили сразу после убийства Мубарякова. И этот новый появился здесь после назначения Гнома. И я стрелял в кабинете, и, конечно, выстрел услышали многие. Вот этот господин пришёл ко мне в кабинет и хочет встретиться с хромым Габдулой, уже обретая прежнюю уверенность, сказал директор клуба. Чувствуя себя сильнее любого спортсмена, любого великана, я повернулся к вошедшему и обомлел. Передо мной стоял Кирей Хасанов, мой бывший одноклассник. Он тоже удивился и растерянно произнёс: "Говорили, что ты уехал вместе с ухватом. Уехал и приехал". сказал я мёртвым голосом. А теперь мне нужен Харомой Габдулла. Кираев всегда был предугадумом, но даже он догадался, что произошло нечто невероятное. Он ведь меня знал с детства и понимал, что я не стану стрелять по пустикам. Что случилось, Ренат? спросил он, подходя ближе. Скажи, зачем тебе нужен Харомой Габдулла? Ты ведь понимаешь, что ему нельзя просто так звонить. И ещё неизвестно, захочет ли он с тобой встретиться. захочет, уверенно ответил я. У меня есть очень важные сведения для него. Обязательно захочет. Что с тобой происходит? Кирай продолжал смотреть на моё неподвижное лицо. Какие-то неприятности? Да. Большие неприятности, произнёс я таким же спокойным, бесцветным голосом. Вчера вечером в нашей квартире зарезали мою маму, придушили двух моих племенников, пристрелили жену брата, а после пыток убили и самого Равилля. Сейчас их трупы лежат в нашей квартире. Этого достаточно, чтобы я увиделся с Габдулой, или я должен еще раз стрелять в большого директора? Мила взвизгала и заплакала. Все-таки она была добрая женщина. Директор нахмурился, а Керей подошел ко мне и крепко обнял. Это наше общее горе, брат. Я ничего не знал. Считай, что мы с тобой. Я пойду туда, куда ты скажешь, и мы всё равно найдём этого Маньяка. Нет, это был не Марийак, ответил я. Мне точно известно, кто именно это организовал. Их было трое, и я знаю, кто там главный. Кирая обернулся, посмотрев на маленького директора и грозно пророкотал: "Позвоните. Это мой друг Директор быстро поднял трубку, набирая номер, и, покрываясь красными пятнами, испуганно пробормотал: «Простите меня, Армазан Муртазаевич, что я вас беспокою. У нас тут произошла невероятная история. Пришел ваш бывший охран пришел наш бывший охранник и просит со встретиться с уважаемым Габдулой». Видимо, его собеседник выругался и посоветовал послать меня подальше. Директор прикрыл трубку ладонью, посмотрел на меня и тихо сказал: «У него исключительные обстоятельства». Там, кажется, опять его послали, но всё-таки спросили об обстоятельствах. Директор снова посмотрел на меня и выдавливая трубку в своё маленькое ушко пролепетал: "У него вырезали всю семью". На другом конце наступило молчание. Даже бандиты понимают, что это полный беспредел, когда к ним заявляются домой чужие люди и режут всех подряд. Теперь я точно знал, что настоящий беспредельщик это Леонид Димаров, которому нужно было скрыть своё преступление. Он нарочно пошёл на такую жестокость, чтобы я мог ринуться в Москву и его убивать. На вердикалу дома Димарова меня ждала засада. Он не мог подумать, что в таком состоянии я пойду искать Харомова Габдулу. Как его зовут? Спросили у директора. Как тебя зовут? От страху он уже забыл, что Мила назвала ему моё имя. Ренат Давлещян. Директор передал-ка собеседнику, и тот предложил, чтобы трубку взял я. Что у тебя случилось, Давлетшин? поинтересовался он. Это правда, что мне сказали? Да, ответил я. Были убиты моя мать, мой брат и его жена, плюс двое маленьких детей, моих племянников. Их задушили. Незнакомец на том конце провода смачно выругался. Я был ему благодарен за такую реакцию. Собственно, именно такая реакция должна быть у нормальных людей, даже у бандитов. Соболезную тебе, сказал он. А зачем тебе Габдула? Я знаю, кто взял ваш общийк. Твердо проговорил я. Если ты шутишь, то это неудачная шутка, предупредил Рамазан. Ты должен знать, что Габдула не любит и не понимает шуток. Если мы его зря побеспокоим, я отвечаю за свои слова. Хорошо. Передай трубку директору. Тебя привезут ко мне, а уже потом мы поедем к Абдулле. Но учти, если тебя подставили или ты решил сыграть в какую-то непонятную игру, живым ты обратно не вернёшься. У нас не любят шутников. Такими вещами не шутят, прохрипел я. Можете позвонить и сами всё выяснить. Запишите мой адрес. Там, наверное, если сейчас работают сотрудники прокуратуры и милиции. Зачем я должен проверять? Разсудительно спросил Армазан. Если ты меня обманул, я лично сниму с тебя кожу. А если ты хочешь обмануть хромого Габдуллу? Сам знаешь, что с тобой может быть. И лучше тебе к нам не приезжать. Будет очень долго и больно. Не пугайте. У нее уже нельзя сделать больнее. Если все правда, ты прав. Ладно, передай трубку директору. Я скажу ему, куда вам приехать. Я передал трубку, и тот выслушал распоряжение, всё время кивая головой, как китайский болванчик. Закончив разговор, бросил трубку и сразу поднялся. "Керай, ты едешь вместе с нами. Выезжаем прямо сейчас. И скажи своему другу, чтобы больше не размахивал пистолетом. Это может для него плохо кончиться". Трое мы поехали на встречу. Когда приехали, нас уже ждали. Рамазан оказался относительно молодым человеком. Он носилочки, говорил на хорошем русском языке и внешне напоминал университетского профессора. Он разговаривал со мной только несколько минут. Пока мы сюда ехали, успел перезвонить в милицию и уточнил, что всё сказанное мною правда. Они уже там работали, две бригады из прокуратуры и милиции. Тогда в России ещё не было отдельного следственного комитета, который появился совсем недавно, и уже начал конфликтовать с прокуратурой. Мы сели в машину вместе с Армазаном, оставив на прежнем месте директора клуба И мы его бывшего одноклассника Кирая и поехали куда-то на юг. Наконец выехали на какую-то пустую лесную поляну, вокруг которой дежурили несколько охранников с автоматами. Из деревянного дома осторожно спустился по невысокой лестнице мужчина лет 50, опирающийся на палку. Ему уже успели рассказать обо всём, что со мной произошло. Тяжело втопая, он подошёл к деревянной скамейке и уселся, не приглашая меня присесть рядом. Я стояла перед ним и краем глаза вдруг заметил Как где-то в кустах хмеля клоуст стоявший с оптическим ружьём снайпер. Если я окажусь не тем человеком, за которого себя выдаю, он просто прострелит мне голову. "Ты знаешь, кто это сделал?" спросил меня Габдулла. Он действительно хромал на одну ногу. "Знаю. Леонид Димаров." Габдулла, задумавшись, нахмурился, затем поднял голову и посмотрел на меня. "Садись." предложил он, показывая на скамейку напротив. Теперь расскажи, почему ты думаешь, что это Димаров? Он ведь работал в спокойном тухватом, царство ему небесное. Вы уже всё знаете? удивился я. Про тухвата, конечно, знаю. Но такие новости быстро расходятся. Он был неправ, когда взял общие деньги. Так делать нельзя. Он не брал денег, упрямо повторил я. Как это не брал? А кто взял? Леонид Димаров. Поэтому он и подставил ту хвату, чтобы замести следы, и поэтому устроил бойню у меня дома, чтобы я вернулся к нему в Москву и попробовал отомстить. Вот тогда он сможет убрать последнего свидетеля, знающего о его беспределе. Серьёзное обвинение. Предупредил меня Габдулла. И мне нельзя так просто бросаться. И я отвечаю за свои слова. Можно всё проверить заново и вы убедитесь, что я прав. Мы поможем тебе, тяжело вздохнул Габдула. Плохое сейчас время. У людей ничего святого не осталось. Ради денег готовы и мать своего знакомого зарезать, и детей предушить, и общее благо присвоить, а своего друга подставить. Если правда все, что ты мне рассказал, то этот Демаров долго жить не будет. Я сегодня напишу письмо Ревазу Московскому, чтобы он все проверил. Но ты должен знать, что тебя могут вызвать на суд. На наш суд, давледшим. который гораздо страшнее и опаснее суда государственного. У нас приговоры бывают только двух видов: либо оправдать, либо придушить. И учти, что я тоже буду за тебя отвечать, если вдруг ты что-то выкинешь. Я готов. Конечно, я понимал, как трудно мне будет, но хотел справедливости, только справедливости, чтобы этого Димарова поджарили на сковородке, и не там, в огромном мире, а здесь. На следующий день вместе с Армазаном мы вылетели в Москву. Нас встречали в аэропорту очень серьёзные ребята, которые отвезли нас в какой-то загородный дом, чтобы мы могли отдохнуть. Я видел, как нервничал Армазан. Он тоже понимал, что если мы не сможем ничего доказать, плохо придётся всем, в том числе и ему. На следующий день нас опять куда-то повезли. Долго везли, каждый часа 4, пока мы не оказались в каком-то загородном доме, где нас ждали двое мужчин. Армазана куда-то увели. О меня провели в небольшую полутёмную комнату, где за столом сидели трое мужчин. Я видел только их силуэты. Один говорил с явно грузинским акцентом, который невозможно исправить или поменять. Очевидно, это был Ривас. Второй неблагово говорил букву Р и сильно гортассировал. Третий почти всё время просидел молча. Позже я узнал, что это был высший суд воров, который собирался очень редко для разборки споров между различными группами. их решение считалось окончательным и обжалованию не подлежало. И не дай бог, если кто-то не выполнял его. В таком случае можно было сразу заказывать собственные похороны. Но в этот раз дело было необычное, поэтому они решили меня выслушать. "Начинай по порядку", предложил Ривас. "И постарайся ничего не упускать. Мы должны вынести правильное решение, чтобы невозможно было ошибиться". И я начал говорить. Подробно рассказал, как меня забирали зуфы и как нас убивали в Москве, как я прятался и скитался, как Димаров убирал всех, кто мог со мной контактировать, и как он сбежал от меня, появившись в доме на один день раньше меня. Я всё подробно рассказал и о том, как приехал к себе домой и нашёл всех убитыми. Наступило долгое молчание. Очень долгое. Они молчали целую минуту. Если бы ты рассказал только первую часть, мы могли бы тебе не поверить. Но когда идут на такое жестокое преступление, это делают только ради больших денег, ради очень больших денег, когда они боятся ни Бога, ни нас, ни своих следователей. Мы таких людей не уважаем. Сам знаешь, что самые прозяраемые в колониях люди – это насильники и убийцы детей. И мне от места сходи нас. Безпредельщики отлично это знают. Мы хотим тебе поверить, включился в разговор Рибас. Но нам нужны деньги. Мы обязаны их вернуть, поэтому сделаем так, чтобы мы могли тебе окончательно поверить. Ты сейчас возьмешь несколько человек и поедешь в ресторан, где находится твой крестный отец Лянит Димаров. Как только вы его возьмете, вас отвезут в очень тихое место, где никто не услышит его криков. У тебя будет два дня, чтобы узнать у него, куда он спрятал обшаг. И если за 2 дня ничего не узнаешь, вы поменяетесь местами, и он начнёт узнавать у тебя, куда ты спрятал деньги Тухвата. Так или иначе один из вас заговорит. Такой вариант тебя устраивает? У меня глаза засветились от радости и жестокости. Этот вариант меня более чем устраивает. Всё-таки эти крёстные отцы мафии были настоящими психологами. Они понимали, как сильно я должен ненавидеть Димарова. И еще они правильно рассчитали, что никто другой не сможет так страшно мучить этого негодяя, как человек, мать которого он зарезал. И меня повезли с ним на встречу. Должен сказать, что боевики Рева задействовали как заправский спецназ. Они так ловко и быстро скрутили Леонида, что тот даже не успел понять, что именно произошло. Он думал, что его взяли боицы АМОНа, и всю дорогу проклинал ментов под громкий смех бандитов. Я сидел впереди, и он еще не знал, кому именно обязан этим захватом. Но когда мы приехали, его выволокли из машины, он начал понимать, что это не обычная милиция. А когда увидел мою бледную физиономию, окончательно всё понял и действительно испугался. Очень испугался. А потом нас оставили вдвоём. Его привязали к каким-то кольцам, вбитым в потолок, разделали до гола, разрезав одежду. Это тоже был тяжёлый удар по психике. Ему давали понять, что одежда может больше не понадобиться. Когда все вышли, я остался с ним один на один. На столике рядом лежали какие-то палаческие инструменты, которые наверняка оставили здесь для устрашения. Раздетый Димаров стоял передо мной, и я мог делать с ним всё, что захочу. Мог взять ножи и впороть ему живот, мог выколоть ему глаза, мог отрезать гениталии. Он был жалким и несчастным, когда его разделали и привязали к этим кольцам, и походил на замёршую тушу какого-то животного, которую подвесили для соживания. Теперь он был в моих руках. Глядя на меня полубезумными глазами и отчётливо осознавая, как сильно я его ненавижу, он тяжело дыша выдавил из себя: "Продал меня, сука". "У меня к тебе только два вопроса", спокойно заговорил я, не отреагировав на его выпад. "Вопрос первый. Кто был с тобой в офисе?" Он сплюнул на пол. Я подошёл к нему ближе и повторил: "Кто там был?" Он хотел отвернуться, но я резко ударила его в живот. Он согнулся от боли и простонал. Зачем тебе это? Нужно. Я хочу знать, кто ещё там был. Мне было неприятно на него смотреть. Смесь животного страха, дикой ненависти, откровенного презрения, но страха больше. И мы оба понимали, что сильнее всего он боится не меня. Это первый вопрос. До конца выдавил я нет. А какой второй? Он не боялся первого вопроса, но опасался второго. И я думаю, что он уже тогда понимал, какими будут последствия и не пытал никаких иллюзий. Сначала ответить на первый. Ничего я тебе не скажу, в приступе безумной отчаянной храбрости крикнул Леонид. Я подошёл к столику и взял какие-то щипцы. Потом повернулся и дотронулся ими до его гениталий. Он затрясся всем телом. Сейчас нам нужно их давить. Славище проговорил я. И потом ты уже ничего не сможешь мне рассказать. Итак, он тяжело дышал и вдруг неожиданно сказал: "Думаешь, я буду умирать из-за них? Плывал я на них, это были Лёша и Ибрагим из боевиков Тухвата. Но я думаю, что ты все равно их не найдешь. Как только они услышат, что меня взяли, так сразу исчезнут и из Москвы." Они, ребята, понимающие. Ничего, найдём мы этих твоих. Помири у них есть. Ещё я буду помнить фамилию этого быдла. Злотвец Альдемаров. Так, да второй вопрос. Где деньги? Он вздрогнул. Собственно, его и привезли сюда ради этого вопроса. У меня нет денег. Я подождал, пока он успокоится, и снова спросил: "Давай заново. Где деньги?" "Пошёл к чёрту! Я же тебе говорю, что у меня нет денег. Это ты и взял деньги", устало сказал я. "Поэтому должен их вернуть. Скажи, где они?" "Дурак!" разозлился Димаров. "Если я сознаюсь, что взял деньги, они меня на куски порубят. На самом деле ты такой придурок или притворяешься?" За деньги общика меня будут преследовать в любой колонии, в любой тюрьме. Я не смогу ни спать, ни есть, ни жить. По всей стране пойдет категорический приказ со мной расправиться и как можно быстрее. Где деньги? В третий раз спросил я снова, дотрагиваясь до него холодными щипцами. Он опять вздрогнул и выругался. Иди ты. Я все равно тебе ничего не скажу, ничего не знаю. Хоть порежь меня на гуски. В Уфе я работал со своими ребятами, это правда, в этом сознаюсь. А больше ничего не знаю. Я не выдержал и влепил ему звонкую пощёчину. Он сразу обмяк, всё-таки я бывший боксёр. Через какое-то время я начал понемногу остывать. Нельзя так сразу выходить из себя. У меня есть 2 дня. И если я ничего не узнаю, то через 2 дня нас поменяют местами и так далее. Они покажут всё, на что способен. Не сомневайтесь, что в этом случае мне не будет никакой пощады. Поэтому я принес ведро холодной воды и облил ею Димарова. Затем несколько раз хлопнул его по щекам, и он открыл глаза. Слушай, Димаров, мое предложение: ты выдаешь мне место, где спрятал деньги, а я даю слово тебя отпустить. Устраивает такой вариант? Тебе не разрешат меня отпустить. От моего удара у него опухли губы, и он теперь с трудом разговаривал. Даю слово, что отпущу. Теперь решай сам. Если я до завтра ничего не узнаю, то сюда придут другие люди, которые будут из тебя выбивать показания уже другими методами. Давай, решай. Я тебе не верю, криво усмехнулся он. А какой мне смысл тебя обманывать? Я могу тебя просто пристрелить, а я обещаю, что отпущу тебя, как только найду деньги. Он задумался. Было понятно, что это его единственный шанс остаться в живых. Никто из бандитов ему такого не предложит. Поклинись, неожиданно попросил он. Что? Поклинись, повторил Леонид. Как поклясться? Чем? Памятью своей матери. Поклинись ее памятью, и что-то меня отпустишь. Сволочь, сказал я ему. Это же ты ее добивал. Нет, не я, ответил он. Я такими уже сами не занимаюсь. Ты сам видел, что я даже пистолета не достал. Теперь настала мой черёд решать. И я решил. Ладно. Клянусь памятью матери, что отпущу тебя, как только привезу сюда деньги. Теперь доволен? Говори, куда ты их спрятал. Он ещё несколько минут молчал, потом наконец признался. Деньги лежали в трёх ячейках в камере хранения на Курском вокзале. Один мешок был с долларами, два других с рублями. Я поспешил выйти из комнаты. Рядом с домом стояла машина, и мы вместе с Рамазаном и ещё двумя охранниками поехали за деньгами, оставив одного парня дежурить рядом с Димаровым. Вернулись часа через 3, привезя все три мешка. Когда мы их вытаскивали, я обратил внимание на смущённое выражение лица нашего молодого охранника, которого мы оставили здесь дежурить. А потом мы вошли в комнату, где нас должен был ждать Леонид Димаров. В этот вечер я поверил не только в Бога, но и в существование дьявола. Никогда в жизни не забуду этого зрелища. Конечно, я должен был понимать, что наш разговор с Димаровым слушают другие люди. Они просто не могли доверить мне такую большую сумму. И как только мы вытащили деньги из ячеек, здесь сразу появились двое штатных палачей. Я не буду рассказывать, что они сделали с Димаровым, но это была показательная казнь отступника, осмелевшего посягнуть на общак. Иногда по ночам он мне снится. Робазан сразу убежал во двор, его ворвало минут 20. А я стоял и смотрел на изуродованное тело Димарова, отчётливо понимая, что был невольным виновником этого чудовищного спектакля. И этот смертный грех тоже лёг на меня, ведь это я сдал его преступным авторитетам. Но с другой стороны, за ним числилось столько загубленных душ. Может, так было более правильно, ведь он сам выбрал свою судьбу, сначала украл деньги своих товарищей, затем подставил их под хвату, а затем вырезав мою себью. И всё равно мне было противно и мерзко это зрелище. Я вышел на воздух. Меня тоже мутило, но я держался из последних сил. Присев на какой-то суруп, чувствовал, как у меня кружится голова. Недалеко от меня выворачивал Рамазан. Когда он наконец немного пришёл в себя, медленно подошёл ко мне и тихо спросил: "Теперь ты доволен? Получил всё, что хотел? Атомстил?" Нет, ответил я. Мне не хотелось так мстить. Просто теперь я точно знаю, что Бога нет. Омник нашёлся, пробормотал Рамазан. Если Бога нет, то кто есть вместо него? Сатана, убеждённо произнёс я. Он остался на нашей земле вместо Бога. Рамазан задумчиво посмотрел на меня и не стал спорить.